Глава 40. Эпиграф. А приключения ⁇ это как раз то, что хорошо кончается. Если они кончаются плохо, то их называют неприятностями. Недотепа Сергей Лукьяненко. Антон. Я отправил кусочек бри в рот с восхищением наблюдая за тем, как Марго... Ловко управляется с подносом и мчится выполнять следующий заказ, а потом боролся с внезапно всколыхнувшейся ревностью, требовавшей сломать чего-нибудь жадно смотревшему вслед моей девушке и, разве что не вываливающемуся из-за столика, блондину в рубашке в сине-черную клетку. А еще хотелось поправить кривой нос вон тому брюнету, в сиреневой водолазке, взволнованно указывавшему на Риту и что-то бурно при этом шептавшему своему собеседнику. «Скажи, кто еще месяц назад, что Самобельская будет подменять официантку у меня в баре, покрутил бы пальцем у виска и позвонил бы в психушку, чтобы забрали бедолагу». Мишка весело хохотнул, отвлекая меня от навязчивой идеи я отхлебнул вкусного, как никогда, капучино. «Слушай, друг, а ты как вообще с ней справляешься? У нее, наверное, запросы «Ого-го»?» Я повертел в пальцах брелок в форме эйфелевой башни, перекочевавшей ко мне на ключи с продачи Марго, и подумал о том, как сильно удивится Сид, когда узнает, насколько с ней легко» до будоражущего дурмана в голове и до упоительного трепета в груди от того, что тебя понимают, без лишних слов, муторных объяснений и никому не нужных нотаций. Она простая, Мих. Я улыбнулся, вспоминая дурачившуюся за кулисами Риту, делавшую смешные селфи с дочерью Лены и совершенно не переживавшую по поводу того, Так откомментируют новое фото ее подписчики в соцсетях. Прямолинейная, увлекающаяся, а еще очень отзывчивая. Совсем не такая, как они, злословят сплетники. Мишка же посмотрел на меня с плохо скрываемым скептицизмом как будто я только что сообщил ему, что параллельные прямые пересекаются, солнце вращается вокруг Земли, а мы с ним находимся не иначе, как матрица. Можешь мне не верить, но Ритка гораздо более нормальная, чем окружающие тебя девчонки. Я решил окончательно добить друга, перечисляя. Она предпочтет мороженое в вафельном рожке и обычные гренки пафосным фуагра и крутоном. Намек на цитату из кинофильма «О чем говорят мужчины». А гренка в нашем ресторане называется «Крутон». Это точно такой же поджаренный кусочек хлеба, но гренка не может стоить 8 долларов. А крутон может. Фильм в кинотеатре под открытым небом по ходу в фешенебельный ресторан. И, да, обычные кеды дизайнерским туфлям. «Счастливчик ты, Тох!» — протянул Сиденко мечтательно, добив мое шаткое спокойствие незадачливым. «Мне так не повезет. Причем здесь везение? Я все-таки вспылил, вываливая на друга накопившиеся претензии к его пасе. У тебя простая галка под боком, но тебе же подавай Ларису» у которой в понедельник брови, во вторник ногти, в среду губы, в четверг фиг знает что еще. И Турция с Таиландом это фу, процитировал случайно услышанную фразу из Мискиного с Ларой недавнего разговора. Да ее вообще ничего не интересует, кроме внешности, новых шмоток и как жить безбедно за чужой счет. Антон! Сид, предупреждающе, грохнул полупустой кружкой по столу, выплеснул в остатки кофе на нежное голубое поло и чертыхнулся. Я же приготовился продолжить пикировку и приправить ее парочкой увесистых железобетонных аргументов, пока не заметил знакомую фигуру на танцполе. И все бы ничего, но брат не танцевал никогда, и ни при каких обстоятельствах, ни за какие ковришки, ни наспор, ни даже в состоянии сильного алкогольного опьянения. А вот в данную конкретную секунду он весьма тесно прижимался к одной милой леди в коротком оранжевом топе и в черных кожаных шортах, едва прикрывавших ягодицы, и выделывал такие па и пируэты, что сам и изошелся бы слюной от зависти. Я хоть и не имел никакого отношения к балету, но ритм движений смог бы оценить, если бы не крепнувшее подозрение, не предвещавшее мелкому ничего хорошего. И вам, протиснувшись между телами, извивавшимся в такт популярной мелодии, от которой мои уши в трубочку сворачивались, Я дёрнул брательника за воротник футболки и убедился в своих догадках. Медленное движение, заторможенная реакция, расширенные зрачки Ваньки и мое плохо контролируемое желание закатать поставщика этой дури в асфальт на заднем дворе. Я пару раз резко выдохнул, собирая с мыслями и приобнял мелкого за плечо правой рукой, левой же кнул между ребер, вынуждая обратить на себя внимание. — У тебя есть пять. Повторяю, пять минут. Мой грозный шепот произвел благотворный эффект, превратив рассеянный взгляд в сфокусированный и чуть более осознанный. Чтобы сочинить благовидный предлог твоего внезапного побега, и попрощаться с подружкой, жду на парковке. Сомнений, что Ванька пойдет у меня на поводу, не было. В отсутствие отца я невольно стал для брата авторитетом. К моему мнению он прислушивался, уважением дорожил и боялся его потерять. Я же, по укоренившейся с детства привычке, продолжал опекать младшенького остро переживая его неудачи, как свои собственные, и искренне радуясь каждому, пусть даже самому маленькому, успеху. Рид мы уезжаем!» Поравнявшись со столиком, за которым сидели Марго и Сиденко, я бросил холодно и выбрался на улицу, обшаривая карманы в поисках зажигалки. Перед носом вспыхнул огонек, я благодарно кивнул догнавшей меня Маргарите, подкуривая глубоко затягиваясь душистым сигаретным дымом. Она глянула на меня коротко из-под полу опущенных ресниц и аккуратно вытащила ключи из моих напряженно сжатых пальцев. Прогрею пока мотор. Откуда в ней столько такта, я не знал, зато на все сто процентов был уверен, что так тонко мое состояние не чувствовал никто, даже я сам. Я не думал ни о чем, просто курил, когда на пороге девяти с половиной недель показался сначала Ванька и прошмыгнул мышкой в сторону кии, а спустя пару минут под одинокий фонарь рядом с горящей неоном табличкой «Вход» выскочил Мишка, почему-то с подносом в руках. Видимо, за неимением подходящей кандидатуры приятель был вынужден сам исполнять роль обслуживающего персонала. — У тебя в баре опять наркота! — горячо начал я и осекся. По виноватому виду Сиденко и буравившим асфальт глазам, понимая, что друг имеет к появлению таблеток в клубе самое прямое отношение. — Блять! — Сид, ты же клялся и божился, что это был последний раз. — Тох, у меня куча долгов, их как-то отдавать надо, — попытался оправдаться Мишка, но только глубже себя закопал следующие фразы И Ларе я путешествие обещал. — Да ты совсем крышей поехал с этой Ларой. Я сплюнул зло под ноги и буркнул в сердцах. Найдешь моего друга — звони. Ярость бурлила в крови, так что какое-то время мы ехали в тишине. Я стервенело выкручивал баранку на поворотах. Рита молчала, изредка поворачиваясь и окидывая нечитаемым взглядом присмиревшего Ивана. «Куда мы?» — все-таки не выдержал любопытный от природы Ванька, наклоняясь вперед и включая радиоприемник как будто в насмешку из динамика раздался бодрый голос, рекламировавший клинику лечения от наркозависимости. «Домой тебя подкину, горе луковое, и знаешь что, мелкий, если подобное повторится, отвезу тебя к знакомому врачу и попрошу не только промывание желудка сделать, но и клизму поставить. Две. С заднего сиденья». Донеслось обиженное сопение, но слов возражения я не услышал. Судя по всему, инстинкт самосохранения у брата включился в нужный момент. «Сейчас прозвучит очень по-детски», — робко произнес Ванька, когда мы остановились рядом с нужным ему подъездом и выбрался на бордюр. «Но я так больше не буду, честно». Я хмыкнул скептически, а вот Рита, в искреннее раскаяние, поверила почему-то сразу, категорично бросив: Он у тебя хороший и справится, на что я лишь обреченно махнул рукой, выруливая со двора, где прошло наше детство, где сосед Пашка получал лопаточкой по лбу в песочнице, а хорошая девочка Катя часто жаловалась маме на то, что я дергаю ее за косички, где в пять лет разбивались локти и коленки, а в шестнадцать — наивные сердца. Ностальгия крепко прилипла, да так и не отставала до самого дома Марго, подкидывая вроде бы давно забытые образы и истории. Оставив за спиной новомодный лифт и блестевший чистотой холл, после всех происшествий Мы ввалились в спальню Крите уставшими, как будто вдвоем разгружали вагон с углем. Я был готов с особой жестокостью убить любого, кто помешает нам лечь спать, но совершенно не ждал увидеть на кровати розового единорога, косившего на нас вырваным болтавшимся глазом. Это не... как-то даже растерялся, пытаясь подобрать подходящие слова, потому что те, которые вертелись на языке, нельзя было называть цензурными, даже с натяжкой размером мамонта. «Конечно, не ты!» Марго фыркнула в ответ наказавшуюся ей несусветной глупость. «И, кстати, я очень признательна, что ты не даришь мне таких сомнительных подарков. Я-то и в три года не спала с плюшевыми мишками, вероловно скидывая их на пол. Зная Риту, представить ее с мягкой игрушкой в обнимку действительно не получалось. «Рит, сделаешь чая?» В этом театре абсурда оставалось разве что притянуть девушку ближе к себе, устроить руки у нее на бедрах, а носом уткнуться в родной затылок. Только если ты уберешь эту мерзость, выпутавшись из объятий, брезгливо произнесла марго и унеслась пока я избавлялся от жертвы неизвестного кукольника выбросил беднягу единорога прямиком в окно предварительно выудив из коротких лапок записку с корявыми буквами выведенными смутно знакомым почерком я совсем не рэйчел мэрон речь идет о героине которую сыграла Уитни Хьюстон в кинофильме Телохранитель, чернокожая певица и актриса, которая постоянно получает письма с угрозами. В кухню я притопал на упоительный запах мяты и мелисы, заставлявший сапать с полки самую большую кружку, убрал с ритиного лица, выбившийся из высокого пучка локон, коснулся губами ее виска, и прислонился спиной к столу, слушая «Так профессионально игнорировать шатающегося где-то неподалеку маньяка у меня не получится. Наверное, стоит заявить в полицию. Если не хочешь решить все по-тихому, без шумихи», прихлебывая успокаивающий нервы травяной напиток, я наконец-то вспомнил, где раньше видел «У» с изогнутой за корючкой хвостиком. Я вроде бы догадался, кто твой сталкер. Ну-ка!» Рита примостилась на стуле напротив меня, поджимая ноги и обеими руками обхватывая чашку из прозрачного стекла с золотистым изображением Москвы на боку. «Неужели сам Грацинский?» «Нет», — я отрицательно качнул головой, пристально вглядываясь в тревожно блестевшие медово-карие глаза, но без его участия в этом фарсе не обошлось.